Глава 15 Голова и окружающий мир. «Ну как в малюсеньком пространстве головы вмещается столь много всяких знаний?» Оливер Голдсмит. «Покинутая деревня». Если бы эта голова попыталась выразить несколькими словами самое удивительное, что есть в ней, эти несколько слов звучали бы так. «Внутри нее существует целый мир». И один из самых выдающихся аспектов этого макрофакта – то, что сама моя голова находится в этом мире. Она недвусмысленно относится к этому миру как его центр, в том смысле, который включает повторяющееся чувства, что она также находится на периферии, на краю, где-то далеко. Короче говоря, моя голова находится в мире, существующем внутри нее. Мир, в котором обитает моя голова, находится в моей голове, и это важно». Моя голова в окружающем мире. Моя голова находится в окружающем мире. Где именно в окружающем мире она находится? Она здесь, там же, где я. Существует несколько одинаково приемлемых ответов. Там, где находится та самая головная боль, от которой я сейчас страдаю, в этой комнате, в моем доме, на той самой дороге, на которой стоит мой дом. в Манчестере, в Англии, в мире. Лингвист непременно отметит, что по мере того, как обозначение моего местоположения становится все более приблизительным, оно также становится и менее эгоцентричным. Я начал с таких слов, как «это здесь моя», значение которых зависит от того, кто говорит, и даже от точного местоположения его головы. Мой голос использует свою дислокацию. Затем я перешел к именам собственным «Манчестер», «Англия», смысл которых не зависит от того, где я нахожусь, когда я использую их. В отличие от смысла слова «здесь», смысл слова «чешир» не изменится, если я сделаю десять тысяч шагов влево. В отличие от смысла слов «я» или «моя», смысл слова «Манчестер» не изменится, если его произнесет совсем другой человек». На самом деле различие это и не столь очевидное, и не столь простое. Мой Манчестер будет отличаться от вашего Манчестера, а моя Англия от вашей Англии. Наши Манчестеры созданы из идеи жизненного опыта и путешествий. Гештальт-психологи ввели в научный оборот термин «годологическое пространство», пространство, в котором мы находимся, пространство, сплетенное из пройденных нами путей. От греческого «ходос» – «путь». Поэт говорил об Италии сознания, так, словно она не то же самое, что реальная страна. Однако, разумеется, существует только Италии сознания или общая сумма таких Италий, созданных в коллективном сознании людей. Это справедливо и в отношении моих менее романтичных Манчестера и Англии. Я живу на окраине Манчестера, в деревне Брэмхол, и моя голова преимущественно находится именно там. Есть нечто такое, что называют центром деревни, но я, как и большинство жителей Брэмхола, обычно говорю про этот центр не здесь, а там. Кроме того, никто не живет точно в центре. Если бы его нужно было сравнить с чем-либо, наверное, этот центр, скорее всего, сравнили бы с заградительной тумбой, какие стоят на главных перекрестках. не слишком фешенабельный и комфортабельный адрес или адрес, который ассоциируется с ожиданием очень долгой жизни. Брэмхолл – это сумма представлений о нашей деревне, которая есть у всех ее жителей. С другой стороны, мое чувство пребывания здесь не совсем лишено объективной системы отсчета. Брэмхолл, Манчестер, Англия просачиваются в мое сознание, когда я поглощен тем, что окружает меня в данный момент – Только маленький ребенок может заблудиться в этом великом всепоглощающем нигде, о чем писал Рильке. Все остальные неизбежно привязаны к переплетению тех мест, которые мы делим с бесконечным числом других людей. Итак, пока пространство, в котором находится моя голова, в любой данный момент времени является личным пространством, зависящим от того, как я сформировал его, оно является также и обезличенным пространством, отраженным в картах, географических справочниках и учебниках астрономии. Само по себе пространство есть одновременно данность, которая располагает меня в определенном месте, и конструкт, в котором я располагаю себя. Пространство — это объект физики, психологии и топографии, который без усилий колеблется между ними. Следовательно, мысль о том, что моя голова находится в мире, не так уж и проста. В этом мире постоянно происходят изменения, он расширяется, сжимается, становится светлым или темнеет. У него двухсекундный горизонт и десятилетние временные рамки. Мир – это одна пара глаз и бесконечные равнины, ощущение тепла на моем лице. Это неблагоприятные экономические тенденции, которые волнуют всех нас. Это местонахождение страданий, сознательных действий, тактики, стратегии и так далее». Набоков возражал тем, кто утверждал, что писатели изображают мир. «Чей мир?» — спрашивал он, и был совершенно прав. Но мне кажется, что мы можем пойти дальше. Моя голова находится в колеблющейся последовательности бесчетного числа разных миров. Разумеется, это не совсем так. За внешней неразберихой скрывается определенная стабильность. Именно поэтому я и могу сейчас говорить о ней. Существует мир, расположенный в физическом пространстве, состоящем из того, что принято называть материей. Материя не только гарантирует слаженность моего мира, она также обеспечивает слаженность между моим и вашим мирами или моим миром и чем-то еще. Наши головы собирают разные фрагменты того, что становится в буквальном смысле слова единым целым, слаженным или стройным миром. Где-то между... Сочетанием материальных объектов и событий, существующих якобы независимо от нас, и переплетением личных значимостей находятся объективные факты. В том самом начале своего пророческого логико-философского трактата Людвиг Витгенштейн пишет, «Мир представляет собой набор существующих фактов. Мир состоит из фактов, а не из объектов. Факты – это раздвижные опоры решетчатой фермы, общего пространства возможностей мира, миров, которым мы принадлежим, продвигаясь по жизни. На первый взгляд это кажется очевидным, однако нет ничего менее очевидного, чем факты. Что такое факт? Это вовсе не объект, который просто находится там. Если вы в этом сомневаетесь, попробуйте посчитать факты в той комнате, где сейчас находится ваша голова. Вы увидите, что их число зависит от того, что вы предпочитаете замечать. а это, в свою очередь, зависит от того, как вы характеризуете то, что находится в комнате, факты, плод тройственного союза моего сознания, моего языка, а также привычки замечать и различать, связанные с моим языком, и того, что в действительности присутствует там и не зависит от моей осведомленности и присущей мне привычки описывать». Из того, что я уже сказал, будет ясно, что то, как моя голова находится в мире, более точно в своем мире, а еще точнее в своем сиюминутном мире, эта минута погружена в личную и общественную историю и несет в себе личное и коллективное будущее, вовсе не похоже на то, как один материальный объект находится в другом, большем объекте. Мир вовсе небольшой пузырь, окружающий маленький пузырь моей головы, Хотя в данный момент времени моя голова может находиться рядом с объектами, присутствующими в мире, например, рядом с чашкой кофе. Эти объекты, моя голова, являются частью одного и того же мира, только благодаря любезности моей головы, которая объединяет их в одно целое. Так мы без усилий подходим к другой стороне медали. Мой мир в моей голове. Причина, почему моя голова не находится просто в физическом пространстве, которое она занимает, заключается в том, что она содержит некий мир. Она содержит тот мир, который содержит ее. Говоря это, мы должны проявлять осторожность. Я очень далек от мысли, что залитый светом мир, в котором находится моя голова, был создан в темноте в моем черепе. На самом деле про мир в моей голове можно сказать, что он отчасти представляет собой итоговую сумму всех миров – в которых побывала моя голова. Все эти путешествия, дополненные письменами, устными и визуальными отчетами, отразившими путешествия всего человечества, сплели тот мир, который находится в моей голове. Именно поэтому мир в моей голове точен и находится в соответствии с миром в вашей голове. Страшновато думать обо всех этих путешествиях, вспоминать о том пути, который проделала моя голова за минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы, десятилетия, когда она тащилась через то, что действительно находится там и через то, что должно было бы там находиться. Какие продолжительные странствия умещаются в наших головах. Глядя на голову своей матери, я думаю о том, что ее странствие началось в Ливерпуле времен короля Эдуарда Седьмого. Что, смущаясь и краснее, она начала работать в 1930-е годы, что она в страхе прислушивалась к взрывам бомб, которые падали на Ливерпуль во время Второй мировой войны, одного за другим катала в коляске детей по парку, слушала мои эмоциональные рассказы о школьных делах, думала о том, уснет ли когда-нибудь ее ненаглядный внук, Плакала от отчаяния, когда мой стареющий отец становился все более несносным и смотрела на себя в зеркало, не понимая, кто эта пожилая женщина. Нет ничего удивительного в том, что здесь столь сложно, и не приходится удивляться тому, что наши головы решительно отказываются подчиниться тому огромному пространству, которое они ощущают, или тому сенсорному полю, в которое они себя помещают». И в каждый данный момент времени мы не находимся в этом данном моменте времени. Наше временное владение пространством заметно уступает тайным пространствам наших озабоченностей. Каждая точка на том пути, который наша голова проходит через общий мир, на самом деле представляет собой битком набитую сферу. Всякий раз, когда я пытаюсь охватить мир в своей голове, я чувствую себя побежденным. Утверждение Уолта Уитмена о том, что один человек способен вместить в себе множество самых разных людей, кажется слишком скромным. В попытке произвести объемную съемку я вспоминаю некоторые мгновения, которые появляются передо мной, подобно вспышкам воспоминаний. Двоюродная бабушка Нел, говорящая на кухне «Так я и знала», 1953 год, и солнечный свет, сделавший заметной легкую седину на ее подбородке, Счастливое возвращение из школы домой с отличной отметкой, сумерки, когда мир казался разрисованным экраном, а я начал испытывать состояние, которого боялся, потому что считал это безумием, лето, тополь на краю поля, раскачивающиеся на ветру, наполнившим звуками всю округу, осознание того, что я влюблен, ужас, вызванный смертью больного у меня на глазах, Радость от того, что наш ребенок ответил улыбкой на мою улыбку. Скамейка в Амстердаме, сидя на которой я испытал такое чувство, будто впервые понял свои мысли. Радость от аплодисментов после удачной лекции. Глупое замечание, которое через двадцать лет заставило меня остановиться посреди улицы. С не успехом я могу думать о всех тех местах, где в течение последних 60 лет сидел, стоял, ходил, разговаривал, таращил глаза, спал, волновался и приходил в восторг. В местах, охватывающих четыре с половиной континента, сорок стран и тысячи городов. Или вспоминать сотни и тысячи голов, с которыми я контачил, как любовник, друг, сосед, коллега, врач, ревизор, стоял в очереди или оказывался в одной и той же толпе. Помимо этого, существуют еще и факты, заполняющие мой мир, дата смерти Парменида, диагностические признаки сердечной недостаточности, столица Болгарии, любимые книги моей жены, влияние Германа Броха на Милана Кундеру, Кроме того, есть тысячи всевозможных сведений, которые я использую в повседневной жизни, и десятки усвоенных отношений к людям, местам и вещам, а также мирят абстракции, вроде внешней политики Гордона Брауна. Что эта голова увидит, услышит, почувствует и узнает между тем моментом, когда, пройдя по родовым путям, она выскочит навстречу крикам своей матери, исполненным боли и радости, и тем моментом, когда под звуки музыки и всхлипываний за ней – Захлопнутся двери крематория, и для нее перестанет существовать решительно все. Нарциссы, выступы, поддерживающие перекрытие зданий, банальности, церковные праздники, хорошая проза, невыносимая боль, экономические тенденции, стремительные темпы, возможность увидеть королеву, сильное раздражение, прекрасные лица, оргазмы, зебры, страхи перед опозданиями, полифония ренессанса. такси, осенние листья, слюна, фаянс, утренняя заря, пение зяблика, разная продолжительность его песни, разбитые надежды, поддразнивания, звуки, плохо различимые на расстоянии, вывернутые наизнанку чехлы, вспомогательные теоремы, неровности на дороге, предвкушение, поиски, увенчавшиеся успехом заявки на получение гранта, средства для достижения цели, аргументы в пользу эволюции, выбоины на шоссе, основные продукты питания, флюгеры, удивление мифы о полетах, надвигающийся туман, цветущая слива, колеблющиеся цены — «Оцепенение», «Внезапная вспышка болезни», «Ершики для чистки курительных трубок», «Комиссия, ведающая стандартами в рекламном деле», «Платформы», «Консультанты библиотеки Конгресса по вопросам поэзии», «Суета», «Вилки», «Математические головоломки», «Фильтры для кофеварок», «Модные и немодные брюки», «Мгновение труда ленивого человека», «Ногти на пальцах ног», «Маяки», «Моральное осуждение», Озорные проделки, тучи, вешалки-плечики для пальто, песок, мечты об одиночестве, страх перед одиночеством, стиральный порошок, избиение палкой, нюансы, ассонанс, проблемы ландшафтного дизайна, голос любителей птиц, вагинальные выделения, кантаты, швартовые тумбы, мастерство режиссера, крикет, лужи, гортензия. случайно встреченные незнакомцы, автомобили, развивающие высокую скорость, совпадение, пространство, счастье, ныряние, запах сандалового дерева, уличные фонари, похожие на абрикосы, плевелы, регулирующие законы, выгорающая ткань, беспричинный смех, потерянные вещи, ложки для соли, незаслуженные обиды, категорические запреты... частичные запреты, в торопях проглоченные завтраки, радостные приветствия, часы, заполненные скукой, пыль, курорты, клиники, проявление расизма в Африке, колокольни, стукачи, интервью по радио, состояние общественного мнения, отпуск у моря, пилоны, конкурирующие подходы к разметке автострад, хихиканье, те периоды моей жизни, когда хихикать строго запрещалось, тиканье часов, политические партии, которым не хватает шика, киты-полосатики, счет в пабе, стены из сухой каменной кладки, змеи, необычное чувство юмора, люди, которые могут строить догадки или волноваться по поводу безликих математических формул, департамент атомной энергии, шалости, письменные показания под присягой, грозные взгляды. Вручение премии, снятая на пленку, брошенные на ходу замечания, эластичные бинты, неразбериха, любовь к многократности, теннисные ракетки, душ, цветистые восточные обещания, любители каталогов, неудачное воплощение замысла, лилии, пугающие гримасы небытия, вежливость, возможность сделать хороший снимок, Бюрократы без лиц, восторг, вызванный средневековыми гобеленами, установление авторства, вызывающее спор, хрящи, белки, режим движения на дороге, повороты в сюжете сказки, незаслуженные аплодисменты, вороны, бейсбол и так далее. Тот факт, что подобный список может быть составлен в таких отдаленных друг от друга местах, как Гонконг и Прага, Кирении и Брэмхолл, лишь усиливает удивление по поводу того, что в моей голове способна сохраняться так много разной информации. Разумеется, она не под всякой рукой на поверхности, но она доступна и всегда уводит нас от невесомой легкости момента переживания, за исключением тех случаев, когда боль или страх сковывает нас. И мне остается лишь удивляться тому, как этот мир вмещается в моей голове, Как в таком месте, как голова, которая, как и все прочие материальные объекты, имеет только настоящее время, или вообще не имеет никакого времени, с точки зрения физики, хранится прошлое, и как в ней планируется и ожидается в высшей степени структурированное будущее? Но скажите, каким образом еще с 1970 года в памяти сохранилась та улыбка, и как она... располагается в своем собственном мире, связанном с бесконечным множеством обстоятельств, при которых она была подарена с огромной любовью и принята с не меньшим восторгом. Попытка ответить на подобные вопросы привела многих мыслителей, возможно, большинство из тех, кто придерживался материалистических взглядов, к заключению, что мир в голове — это модель, множество, и что эта модель хранится в форме, требующей выполнения определенного объема вычислений. Я или моя голова, или мой мозг, назовите это как вам угодно, есть нечто вроде ЭВМ, где мой прошлый жизненный опыт, мои воспоминания, мои знания, мои привычки, мои навыки, воспринятые мной установки, хранятся как биты и пиксели, как паттерны нервных импульсов. Это сравнение было бы справедливым, если бы не одна маленькая деталь. Мы осведомлены о мире в наших головах, и он пронизывает окружающий нас мир, благодаря чему смысл последнего становится нам понятен. Однако о компьютерах этого не скажешь, и это весьма существенная разница. И это уточнение делает компьютеры более похожими на булыжники, чем нас на компьютеры. Необходимость этой осведомленности легко упустить из виду, ибо мы склонны обманываться, приписывая нашей голове компьютеру или мозгу компьютера такие действия, как обработка информации, презентация и моделирование, которые в то время как они говорят, что они выполняются подсознательными компьютерами, на самом деле не обходятся без осведомленности. Ведь компьютеры ни о чем не информируют и ничего не представляют и не моделируют в отсутствии мыслящих существ – точно так же, как тучи не являются признаками приближающегося дождя в отсутствии созданий, осознающих окружающий их мир. Грядущие поколения станут удивляться тому, что мы были настолько поражены собственной технологией, что по аналогии с ней смоделировали самих себя, и думали, будто мир в нашей голове подобен компьютеру, созданному из активных нейронов. Еще больше удивит наших потомков то, что мы думали, будто способны создать собственную субъективность на основании активности одного влажного объекта, мозга, что сам по себе пытливый ум может быть понят нами, что мы могли на основании нескольких обрывочных знаний создать объяснение сознания, из которого произрастает знание». Мир в моей голове весьма восприимчив к переменам. Во-первых, внутренний мир, связанный с окружающим миром, это всего лишь крошечный образец того, что хранится в закромах. Во-вторых, события способны кардинально изменить этот мир. Одному удара по голове достаточно, чтобы в моем мире образовалась массивная брешь, исчезли определенные единицы информации, развалились внутренние подпорки, а моя способность добираться при необходимости до того, что осталось, серьезно пострадала. Мой мир может настолько обеднеть, что я перестану узнавать страницы, города, улицы, лица, тех, кого я люблю, и даже тыльную сторону своей собственной ладони, потому что не смогу связывать настоящее с прошлым, и находящиеся вокруг меня объекты лишатся смысла. Но есть и другой, более оптимистичный способ трансформировать мир в моей голове. Например, достаточно пинты хорошего пива, чтобы мир заиграл новыми красками – Внезапно прошлое начинает казаться более глубоким, будущее с его обременительными требованиями и возможными испытаниями не таким тяжелым. Музыка обволакивает мою душу теплым вечерним светом, а улыбка на лице мужчины, сидящего напротив, кажется более привлекательной. Это чудо ощутил Томас де Квинси, открыв для себя опий, хотя впереди его ждали большие несчастья. То была панацея, от всех человеческих невзгод, то был секрет счастья, о коем спорили философы множество веков, и секрет, добытый мною мгновенно. Теперь счастье покупалось за пенни и помещалось в жилетном кармане. Теперь можно было закупорить в бутылке и носить с собою послушные восторги, а разлитая на галлоны спокойствия души развозилось почтовыми каретами». Отношения головы и ее мира, окружающего голову мира и мира внутри головы, весьма гибкие и податливы. Микрокосм внутри и макрокосм снаружи могут находиться в той же гармонии, какую ощущал герой романа «Война и мир», влюбленный в Наташу Ростову, Пьер Безухов, возвращаясь домой под ясным морозным ночным небом и глядя на яркую удивительную комету. Казалось, это небесное тело идеально соответствовало новому состоянию Пьера, его размягченному сердцу, обрядшему уверенность в предвкушении новой жизни. Без подобного душевного покоя, помогающего нам пережить тот факт, что мир преимущественно равнодушен к нам, что мы лишь ничтожная часть того, что знаем, без всего этого мы значили бы гораздо меньше. Каждая голова — это чужая голова. Один человек постоянно находится в голове другого, а другой, в свою очередь, находится в головах остальных. Ницше. Утренняя заря. «Мир, в котором находится моя голова, взаимодействует с миром, внутри неё, множеством разных способов. Результатом становится удивительная смесь мыслей-предположений, случайного поведения и сознательных действий, регулируемых практическими соображениями, крушением надежд и четкостью мышления, а также нематериальных ценностей вроде ощущений, чувств и воспоминаний, мерцающих над такими материальными объектами, как моя карьера, обязанности, неотъемлемые права, прочные отношения и мое имущество. Образно говоря, Я — недолговечное кружево, сплетенное отпущенным мне временем и помещенное в многослойную оболочку жизнеописания, определяющего мои права и обязанности в этом мире. Мне хотелось бы сказать, что я колеблюсь между пассивно проживаемой жизнью и жизнью активной, но это упростит проблемы до такой степени, что смысл этой главы будет утрачен». Лучше сказать, что две модели жизни неразделимы так же, как неразделима неподвижная радуга, изогнувшаяся над освещённым солнцем водопадом и окрашивающая облако брызг, над стремительно несущейся вниз водой. Очевидная неконтролируемость моей жизни впечатляет. Мне представляется, что в большинстве случаев я не просто терплю собственное тело, а направляю свою жизнь. Нередко встав рано утром, я... Спустя несколько часов точно в назначенное время приезжаю в нужное место, расположенное в нескольких сотнях миль от моего дома. Чудо упорядоченной жизни, активно проживаемой среди всевозможных неожиданных событий, среди повторяющихся одно за другим отклонений от магистрального направления, есть нечто такое, чего я преимущественно не замечаю. Я принимаю медовые соты как некую данность и не обращаю внимания на миллионы полетов, на паттерны... кратчайших расстояний, из которых они сотканы. Именно поэтому я так дорожу такими редкими эпизодами, когда могу вспомнить, из чего соткан я сам, серьезный, подтянутый мужчина средних лет. Один из таких эпизодов случился несколько лет тому назад, когда я ждал самолета, который должен был доставить меня на конференцию, где мне предстояло сделать доклад об эпилепсии и других нарушениях психики. На табло зажглось слово «самолета». Флоренция. я внезапно вспомнил Флоренс С. Одну из 24 пациентов, кого я осмотрел во время утреннего обхода. В ту ночь моя бригада дежурила на скорой помощи. Я забыл показать ее неврологам. В этот момент я подумал о когнитивной удаче, аналоге моральной удачи. Посредством ее нам случайно напоминают о вещах, которые мы должны не забыть сделать. И теперь я вижу, что эта сила постоянно работает – Это был момент, когда я очнулся от грез его и погрузился в ассоциативное кипение собственного присутствия, которому каким-то образом предстояло сформироваться в характер, в роль, в должность, чтобы, приветствую кого-либо или встречаясь с чем-либо, я знал, кого именно приветствую и с чем встречаюсь. Кратковременная память, семантическая память, процедурная память, эпизодическая память и автобиографическая память работают вместе – Благодаря чему я могу помнить последний дорожный указатель, мимо которого проехал, понимать, почему он там поставлен, уметь водить машину, вспомнить, когда в последний раз был там, куда еду, и как чувствовал себя, когда был там. И когда в какой-то момент происходит некий сбой, я напрягаю свой мозг и каким-то образом вытряхиваю из него относящийся к делу факт, так словно всегда знал, и что именно ищу, и какие наводки мне нужны, чтобы это найти». Как бы там ни было, случайные события, происходящие в окружающем мире, вряд ли можно считать расческой, способной причесать нас. Хотя окружающий мир по большей части представляется скоплением отвлечений, через которые нужно пробиться, чтобы добраться до берега, именуемого решением задачи, мы преимущественно чувствуем себя в нем вполне комфортно. Как нам это удается?» Один из ответов поражает. Мы прекрасно владеем опасным искусством делать обобщение на основании весьма ограниченной информации. И когда это происходит, нельзя не удивляться тем предубеждениям, с помощью которых мы прокладываем себе путь в окружающем мире. Например, представьте себе, что происходит, когда женщина средних лет обгоняет вас и паркует свою машину на том самом месте, на котором, как вам казалось, написано ваше имя. или юноша в мычащемся автомобиле подрезает вас, и вам приходится резко тормозить. Но до чего же быстро ваш гнев обращается против лица этой женщины с чрезмерным макияжем, против ее крашенных волос или против бритой головы молодого человека, его покрытых татуировками предплечья и громкой музыки, несущейся из его супер автомобиля? Диаграмма венна вашей биографии показывает лишь незначительное перекрывание. Однако, увидев всего один поступок этих людей, вы делаете такие выводы, словно поступков было много. Ясное дело, эта женщина голосует за Тори, поддерживает сторонников смертной казни, ведет паразитический образ жизни и читает желтую прессу. Что же касается молодого человека, для вас столь же очевидно, что он неправедным путем завладел наследством, которое позволило ему купить такую машину, что хам... Презирает женщин, что он один из тех дебильных, бессовестных яппи, которые составляют большую часть деградировавшего общества современной Британии. Так мы делаем мир своим, в отличие от Леви Стросса. В приведенных выше примерах нет ничего особенного. Все суждения более или менее поспешны. Едва ли существует пауза между переживанием и классификацией. Последовательная работа сознания представляет собой череду скачков – «экстраполяции». Даже при этих условиях иногда кажется, что наше общее здравомыслие поддерживается за счет личного сумасшествия каждого, что гражданское общество основано на расстройстве сознания по причине необходимости предрассудков, которые позволяют нам жить в окружающем мире, имея определенные знания». Без подобных предположений и обобщений у нас возникли бы большие проблемы. Ежедневная жизнь превратилась бы, по словам Лешика Колоковски, в мучение. В ней не было бы связи между отдельными событиями, не существовало бы ничего реального, реально переживаемого, и все растворилось бы в хаотической массе деталей».